Глава 16. Фалоу. Девушка под ним зашевелилась. Фауст покрутил головой, всё ещё не веря в то, что взрыва не было. Поднявшись, он помог девушке встать. Лоис уже не выглядела такой испуганной, как раньше. Она взглянула парню в глаза и чуть сжала плечо. "Спасибо, но ты не прошёл тест", произнесла она. "А ваша четвёрка неплохо справилась". Лоис снова улыбнулась, смотря на компанию Эвелин. Нет. Но ну ты правда думал, что он взорвётся? засмеялся Кенсел. Приятель, мы не какие-то звери. Мы бы не допустили смерть студента на обычной лекции. Хотя, смотря какие обстоятельства. С Кенсела сошла вся надменность, и он стал напоминать нашкодившего старшеклассника, в глазах ураган веселья и безбашенности. Лэр. Кенсел. Лоис посмотрела на преподавателя с неким укором. Ладно, я тебя понял, Лойс. Он хлопнул ладонями по карманам и вытащил оттуда уже знакомый пучок проводов. Все по-разному реагируют на стресс Фауст. Кто-то может подметить, что ни один провод не тронут. Кто-то может всё испортить, и тогда моей старости было бы плохо. Она бы просидела там ещё минуту. А кто-то? Это ты? сломал всю систему нашего спектакля, уронил макет робота, нанёс ему приличный ущерб. Вот как мне в совете брать денег на ремонт? Фауст молчал, ему было стыдно, но только за то, что он не увидел схему и не понял, что провода не вынимались. Спектакль зацепилась сознания Фауста за оговорку. Жестокие у вас розыгрыши. Парень покачал головой. Лоис смотрела на новичка и поражалась тому, что только что произошло. Она давненько не принимала участия в посвящении. Обычно оно проходило в первую неделю, где были опоздавшие. Кто-то задержался в дороге, кто-то долго собирал вступительные. У всех была возможность поступить в течение недели. Что бы ни случилось, у тебя есть время после первого решения. Лоэл попал практически в середине года, и сразу же по академии пошли слухи. Кто-то говорил, что он сын какого-то загулявшего корпората, кто-то, что он гений в чистом виде. Слуха его тайной диверсии стал целой легендой. Все сходились на мнении, что его нашли в главном сейфе совета, где те хранили кредиты. Почему в сейфе и почему они напоминали золотые монетки, девушка не взялась бы объяснить. Но по словам сплетников, Фауст лежал на горке золота, когда случайно сработала система охраны. Мол, он вовсе не студент, а грабитель, которого в наказание заставили учиться. Лоис не верила ни первому, ни второму. Она представляла его обычным пареньком с причудами, который смог найти ключик, баг в системе, за что был обласкан и вознагражден. Но здесь был не чудик и не тихоня, здесь всех ждала загадка, загадка, которая сегодня приоткрылась, снесла робота весом по тонну с ног, разбила бронированное стекло и вызвала Лоис из ловушки. Девушка незаметно от всех содрогнулась, как от прохладного прикосновения или от мысли о пауках и змеях, которых она так боялась. Руки Фауста все еще были где-то внизу, прикосновения забирались под одежду, а запах... Стоп! Смутилась в своих мыслях Лоис. Просто и коротко. Факты. Ее будто котенка вытянули из кабины, и затем она пролетела десяток метров на руках незнакомого парня. Какая девушка после этого не захочет помечтать? Стоп! Фауст стоял и даже не подозревал о мыслях, которые появились и активно распускаются цветком в голове Лоис. Все последовали на свои места, кто-то с интересом смотрел на новичка, а кто-то тихо шептался. Какие-то усилители, бионические ноги, сто процентов. Нет, это все ботинки, видели какие? Вот, вот. Теории были самые разные. Хорошо, что Кэнсел тактично не стал развивать тему, оставляя на усмотрение самого Фауста. Урок прошел слегка сумбурно. Дальше главной темой обсуждения был взрывной новичок, который оказался абсолютным лидером сплетин. Фауст не обращал внимания на шипотки и косые взгляды. Он внимательно слушал, а тактической подготовки, ведь она так скоро ждет всех присутствующих здесь. Последнее занятие стало первым знакомством с военным факультетом. На большой площадке среди полос препятствий стояли около тридцати человек. Урок проводил все тот же Кенсель, но здесь у него имелся помощник. Парень, слегка за двадцать, брутальная внешность, чистая и свежая форма. Он представлялся идеалом солдата. Короткая стрижка, ясный взгляд и лёгкая улыбка на лице. Девушки тут же все как одна стали бросать заинтересованные взгляды в его сторону, кто-то даже очень откровенные, но парню было всё равно. Неудивительно, с такой внешностью он уже привык. Фауст даже слегка завидовал, когда видел эти идеальные черты лица без единой царапины или шрама. Кенсилл хитро улыбнулся. "Ну что, как вам мой помощник, капрал Джеймс Грейсон?" Очаровательно, Лэр, произнесла одна из студентов невысокая блондинка с пышными ресницами, миловидным личиком и не менее пышными полушариями груди. Девушка стрельнула в Грейсона из всех орудий, заломив руки за спину, от чего блузка чуть не порвалась на ней прямо тут и искорчила милое личико. Безумие. Фаулст усмехнулся и стал слушать дальше. Итак, Грейсон будет проводить у вас занятия по подготовке к первому выезду на территорию. Его слушать не перечесть, и начнёт может вам что-то сломать, и не факт, что что-то ненужное. Не смотрите на то, что выглядит он аки младенец, этот паренёк настоящий дьявол. Девушек это ничуть не смутило, при упоминании дьявола они его вовсе растаили. Сегодня мы выясним, кто и на что способен, как в физическом, так и в тактическом плане. Полосаврепястой, она заменит тренировку на всё тело после чего стрельба по движущимся мишеням. На следующем занятии городок искусственная местность, где вы будете имитировать операцию. Капрал Кенсил кивнул. Майор отозвался Грейсон и вытянулся, ударяя кулаком в грудь рядом с сердцем. Вально ухмыльнулся Кенсил и отправился назад в кампус академии. Грейсон принял расслабленную позу, после чего внимательно осмотрел всех присутствующих, избегая откровенно пошлых взглядов некоторых, допускающих вольности студенток. Всё именно так, как сказал Ванкенсел, кивнул Грейсон. Даже намного хуже вам предстоит много работы, и от того, как вы меня слушаете, зависит ваша жизнь. Угу. Mm -hmm. Именно так, произнесла какая-то девица. И что вы настоящий девл в постели, добавил кто-то из-за спин. Уверен, он так не говорил, улыбнулся Грейсон. Его не так-то просто смутить, насколько понял Фауст. Но я не буду отрицать. Я довольно неплох. Раздались смешки, простой шуткой он разоружил всех девушек, от чего некоторые покраснели. Мы обязательно спросим вашу девушку, выкрикнула одна, поднимая волну смеха. К сожалению, у меня её нет, развёл руками Капрал, после чего все девушки, как показалось Фаусту, облизнулись и переглянулись. Но сейчас мы должны поторопиться. Если вы собираетесь выйти отсюда при свете солнца, а не поздней ночью, мы можем настолько задержаться. Ужаснулся Колин. Все зависит только от вас. Улыбка Грейсона была похожа на оскол. А затем начался ад. Причем в прямом смысле. Видимо, Капрал там подрабатывал на выходных и начал как объяснить, почему он знаком с такими методами пыток. Нет, тренировками это назвать сложно. Это натуральные пытки, не иначе. Тут надо понимать, что кроме группы Фауста тренировались и еще сугубо парни. Если инженером могла быть девушка, военные на девяносто процентов состояли из мужчин. Все переоделись в костюмы, вес которых порою доходил до десяти килограмм. Плотные штаны, куртка, бронежилет с разгрузкой под боеприпасы, шлем. Нагрузка большая. А ведь это только начало, когда все карманы будут заполнены магазинами для винтовок, будет получено оружие, станет в два раза сложнее. Фауст перенес все очень стойко. Верхняя часть тела была куда тренированнее, чем у большинства из студентов. Про ноги говорить не стоит. Они были способны тащить до тысячи килограмм. Полосу коллега прошел одним из первых. Тут помогла выносливость. Грейсон только проводил парня пристальным взглядом, отмечая что-то для себя. Фауст пролетел все препятствия, фиксируя хорошее время среди группы военных, которые тренируются тут каждый день. Не говоря уже о своём курсе, который в разнобой пытался освоить все преграды. Где-то были заборы в несколько метров, где-то траншеи, раскачивающиеся брёвна, имитация скалы и полная ловушек дорожка над натянутой сеткой, где раскачивались и летали мягкие угрозы в виде маятников, сбивая вниз неудачливых солдат. Тот, кто упал, начинал восхождение снова, пока не оказывался в конце Тем временем Фауст уже подходил к стрельбищу, где ему выдали винтовку и Грейсон лично встал рядом, чтобы проконтролировать. Обращение с оружием это школьный курс. Студентов же готовили куда сильнее. Ещё несколько лет назад, по рассказам отца на границе, да и в любом городе часто происходили несчастные случаи. Трансформеры пробирались в город и сеяли панику, поэтому оружие было популярно среди населения. Парень знал, как обращаться с винтовкой. Он быстро вставил магазин, передёрнул затвор и вскинул оружие с ходы, начиная пристреливаться по статичной мишени. Запомнив все поправки, благо их было немного, ведь мишени располагались относительно близко. Он получил свисток, после которого на табло рядом с его позицией загорелось время, а из укрытий в виде кусков стены и имитированных камней появились движущиеся фигуры самого разного толка. Тут были как и обычные андроиды, так и разнообразные трансформеры, тигры и быки, несколько свисающих сверху обезьян. Каждая из фигур тут же подсвечивалась системой, стоило Фаусту закрыть ее, как светилась другая. Регулус выстраивал всех по опасности и правильно сделал, судя по взгляду Грейса. Когда парень закончил, таймер показывал сорок три секунды. Грейсон развернулся и ушел. Фауст положил винтовку на место. Остальная группа подтягивалась невыносимо долго. Фауст начал проходить полосу с самого начала, пролетая ураганом среди лежащих и стонущих тел. Затем снова тир и стрельба. С каждым разом оружие лежало всё лучше, и уже через один заход таймер показывал 40 секунд. Но Фауст всерьёз вознамерился улучшить результат, судя по молчанию Грейса. Это его не впечатлило. Что ж, а как он отреагирует на 30 секунд? колько снова вернулся на площадку и побежал. Не только стрельба давалась легче, сама полоса тоже стала проходиться куда быстрее. Снова вернувшись в тир, Фауст закрыл мишени за 40 секунд. Снова 40, заколдованная цифра. Отчаиваться парень не стал, это было не в его характере. Он прошёл полосу снова и вернулся в тир. На этот раз сразу же приступать он не стал. Присмотрелся к мишеням, вспомнил, какие из них появляются сразу же с выбитыми и построил примерный план. Фоулс не видел, что Грейсон внимательно наблюдает за ним издали, находясь на стартовой линии площадки, где девушки больше устроили глазки, чем пытались пройти полосу. "Уэр Грейсон, что вы делаете сегодня?" Капрал поднял руку, не отрывая взгляда от замершего Лоула. Девушка обиженно пошла на полосу, но Грейсону было всё равно. Ещё не хватало потерять работу из-за какой-то вертихвостки, задумавшей заполучить трофей. Парень, выдавший один из лучших результатов, стоял перед тиром. Да, это, пожалуй, лучшая статистика среди всех двух групп. Если пройдя полосу первым, он вышел в число быстрейших. Пройдя ее два раза, он улучшил результат, стал первым. Но это не все. Он прошел ее еще два раза, чем поставил рекорд по скорости. Остальные из группы военных давно отдыхали, сидели на скамейках и лазили в комах, пока парень раз за разом проходил полосу и вставал у окошка тира, чтобы выйти за сорок секунд. Это вызвало в Греисе не жгучее любопытство. Он заразился азартом и смотрел на готового к стрельбе парня. Пошёл отчёт, студент начал стрельбу, но вместо того, чтобы давать короткие очереди, он в некоторых местах не убирал палец с курка. Сразу за одной мишенью появлялась другая, иногда вместе сразу за первой, от чего тоже попадала под поток пуль и быстро оказывалась сбитой. Капрал довольно кивнул, когда фаулс закончил, счётчик показывал 32 секунды. Он подошёл к новичку, хлоп и того по плечу. Где учился? Академия Локвуд. Лэр, ответил парень, не изменившись в лице. Побольше бы таких, честно говоря, одобрительно хмыкнул капрал. Но пойми, в жизни никто не даст тебе времени на подготовку и продумывание стратегии. Так, народ, строимся! пророл Грейсон, да так, что у Фауста ещё долго шумело в ушах. Сейчас мы поделимся на группы по 5 человек. Инженерные отряды, к которым в будущем будет прикреплено звено солдат. Один отряд будет укомплектован штатом из бойцов в 20 человек. Для маленьких операций достаточно. Поначалу все тут же стали разбиваться на группы, а Фауст так и остался стоять возле Грейсена. Он никого не знал, как и не знал точного количества группы. "А я смотрю, новичков вы не жалуете", подытожил Грейсен, когда все поделились, а Фауст так и остался в одиночке. Видимо, группы составлялись заранее, когда поступившие только начали занятия. Даже группа спорщиков из места Эвелин, Колина и Сэма нашла себе звено. Их возглавила Лоис, как самая ответственная, сразу понял Фауст. Самой Лоис явно не хотелось иметь дело с опоздавшими. Она не выглядела особо довольной. "Никто даже не пригласил этого парня в группу", продолжил Грейсон, указывая на Фауста. "А ведь у него лучшие результаты, причём не только среди вас. Даже среди всех моих групп найдётся немного людей, способных показать такую скорость и эффективность. Солдат, готов ли ты один взять на себя ответственность за группу?" Фауст недолго думая кивнул. Отлично. К сожалению, вы были такими медленными, что мы не успеем сегодня познакомиться с отрядом. Своих я отпускаю, а вот вас. Все, кто не прошел полосу, остаются до самой ночи. Вперед! Масса недовольных с инженерного факультета отделилась и беспрекословно пошла к снарядам. Среди нее не было ни одного военного. Фауст и сам пошел в общежитие, поредко муставший за день, но расслабляться рано. Надо закончить финальную стадию социальной сети Follow. Добравшись до входа парня, встретил колясочник за столом. Он что-то записывал в блокнот. "А, новичок", проскрипел он и смирил студента взглядом. "Ещё погонял, вас капрал, погонял". Фолски внул и устало пошёл к лифту, поднимаясь на свой этаж, слушая тихий голос коменданта: "Когда-то я сам тренировал этого прохвоста. Эх!" От меня вы бы не ушли так рано. Створки лифта отрезали ворчание старика. Внутри комнаты он упал на кровать. Регулус, всё готово, мы можем запустить и сделать тесты. Да, вполне. Для начала сделаем это внутри форума для студентов. Пусть пользуются. Ещё и обрабатывай ошибки. Регулус приступил к работе, разворачивая сеть и запуская движок сайта. Кум пискнул, подвергаясь нагрузке, а затем затих, чуть нагревшись на руке парня. Пауст с трудом поднялся, принял душ и сделал несколько задач, оплатив домен с запасом и подтвердив платеж за него. Кровать приняла парня в объятия и отрезала от остального мира, стоило только голове коснуться подушки. Он полностью доверял регулусу, управление, сетью и вся настройка висела только на нем. Ему требовалось зайти на студенческий форум, где опустили темы для обсуждения и расписания, а также важная информация от преподавателей. Внезапно... На сайте появился новый пост с простым заголовком: "Общение в одно касание". Перед первым вошедшим на сайт появился незамысловатый интерфейс, парень несколько раз нажал на иконки и вышел. Второй пошёл дальше и заглянул в список пользователей, где фал создал несколько тысяч рандомных ботов для видимости активности. Заинтересованный пользователь тут же создал страницу, следуя интуитивно понятному инструментарию. Так, все эти фалу появился первый человек. Он сразу же загрузил фото и подписал свой профиль. Джефф Наренсон Сучки. Добавить приписку у Сучки, как и восклицательный знак, система ему не дала, но он был доволен и тем, что получилось. Парень изучил функционал и пришел в восторг от возможности вести базу друзей и переписываться внутри одного приложения, а анимированные смайлики вовсе лишили его дара речи, после чего тут же кинул ссылку всем друзьям. Фауст спал и не видел снов. Он был слишком уставшим в то время, как форум закипел от активности. Сотни студентов стали комментировать записи, создавать профили и обмениваться контактами. Регус ввёл статистику, анализируя увеличивающиеся охваты. Он знал, как работает эта система. Его родная планета была куда более развита, чем та, на которой он был сейчас, и не торопился. Среди своих он стал изгоем от того, что пытался стать человечнее. Здесь у него появился шанс понять людей. Утром Фауст встал отдохнувшим, И сразу же отправился на поиски еды. Придя в столовую, в числе многих, кто был так же голоден, вдруг услышал странный разговор. "Я отправил. Зацени её буфера", говорил какой-то худой, высокий парень. "Где? Мне ничего не пришло". Его друг был наоборот, полноватым и низким. "Фалоу. Точно", два голоса пропели в унисон, оценивая увиденное. "Оу. Регус, сколько в нашей сети человек подозрительно спокойно спросил парень. На данный момент число уникальных пользователей 3107, зарегистрировано профилей 2202. О, парень был в шоке. Оба любители буферов повернулись в его сторону, думая, что он их дразнит. Оценив рост и телосложение парня, оба тут же отвернулись и пошли дальше, ускорившись. Странный тип. Ага. Берут же всяких утيرков. И не говори.